Я бросился на сиденье экипажа, уносившего меня от них, и предался самым грустным раздумьям. Привыкший к обществу милых сердцу людей, неизменно внимательных друг к другу, я был теперь один. В университете, куда я направлялся, мне предстояло самому искать себе друзей и самому себя защищать. Жизнь моя до тех пор была уединенной, и протекала всецело в домашнем кругу, Это внушило мне непобедимую неприязнь к новым лицам. Я любил своих братьев. и Клервали. Это были милые и знакомые лица, и мне казалось, что я не смогу находиться среди чужих. Таковы были мои думы в начале пути, но вскоре я приободрился. Я страстно жаждал знаний. Дома мне часто казалось, что человеку обидно провести молодость в четырех стенах. Мне хотелось повидать свет и занять место среди людей. Теперь желания мои сбывались, и сожалеть об этом было бы глупо. Путь в Ингольштадт был долг и утомителен, и у меня оказалось довольно времени для этих и многих других размышлений. Наконец моим глазам предстали высокие белые шпили города, я вышел из экипажа, и меня провели на мою одинокую квартиру, предоставив провести вечер, как мне заблагорассудится. На утро я вручил мои рекомендательные письма и сделал визиты некоторым из главных профессоров. Случай, а вернее злой рок, дух гибели, взявши надо мною полную власть, едва я, скрипя сердце, покинул родительский кров, привел меня сперва к господину Крэмпе, профессору естественных наук. Это был грубоватый человек, но большой знаток своего дела. Он задал мне несколько вопросов с целью проэкзаменовать меня в различных областях естествознания. Я отвечал ему небрежно и с некоторым вызовом упомянул моих алхимиков в качестве главных авторов, которых я изучал. Профессор широко раскол глаза. — И вы в самом деле тратили время на эту чепуху? Я отвечал утвердительно. — Каждая минута, — с жаром сказал господин Крэмпи, каждая минута, потраченная на эти книги — целиком и безвозвратно потеряно вами? Вы обременили свою память опровергнутыми теориями и ненужными именами. Боже, в какой же пустыне вы жили, и с никто не сообщил вам, что этим баснем, которые вы так жадно поглощали, тысячи лет, и что не успели заплесневеть. Вот ж не ожидал в наш просвещенный научный век встретить ученика Альберта Великого и Парацальца. Придется вам, судори, заново начать все ваши занятия. Затем он составил список книг по естествознанию, которые рекомендовал достать, и отпустил меня, сообщив, что со следующей недели начинает читать курс общего естествознания, а его коллега Вальдман по другим дням недели будет читать лекции по химии. Я возвратился к себе не то чтобы разочарованный, ибо я и сам, как уже говорил, давно считал бесполезными осужденные профессором книги, но я вообще не хотел больше заниматься этими предметами в каком бы то ни было виде. Господин Крамп был приземистый человечек с резким голосом и уродливой внешностью. Таким образом, и личность профессора не расположила меня к его науке. В общем, так сказать, философском смысле, я уже говорил, к каким заключениям я пришел в юности относительно этой науки. Мое ребяческое любопытство не удовлетворяло с результатами, какие сулит современные естествознания? В моей голове царила полная путаница, объясняемая только крайней молодостью и отсутствием руководства. Я прошел вспять по пути науки, и открытие моих современников предпочел грезы давно позабытых алхимиков. К тому же я чувствовал презрение к утилитарности современной науки. Иное дело, когда ученые искали секрет бессмертия и власти, то были великие, хотя и тщетные стремления, ведь все обстояло иначе.